37. сципион пробыл два дня в постоянном лагере у реки алиакмона отделявший его от лагеря до перевел на третий день на рассвете свое войско брод разбил лагерь, и на следующий день рано утром выстроил солдат перед лагерем. Тогда и Домиций без колебаний, решил вывести свои легионы на бой, но так как между обоими лагерями, была равнина шириной приблизительно в две мили, то Домиций придвинул свою боевую линию к лагерю Сцепиона. Тот упорно стоял перед своим валом, и все-таки стоило большого труда сдержать солдат Домицей. Дело не дошло до сражения главным образом потому, что протекавший у самого лагеря Сцепиона ручей с крутыми берегами задерживал наше движение вперед. Когда Сцепион заметил у наших большое воодушевление и боевой пыл, то он стал бояться, что на следующий день ему придется против воли принять сражение или же после больших ожиданий, возбужденных его приходом, бесславно стоять в лагере. Таким образом он столь же позорно кончил, как опрометчиво зашел вперед ночью, Не дав даже сигналу к сбору, он обратно перешел через реку, вернулся туда же, откуда вышел, и там разбил у реки лагерь на высокой от природы позиции. Через несколько дней он устроил ночью конную засаду в том месте, куда наши в предыдущие дни обыкновенно ходили за фуражом. Когда начальник конницы Домиция, Вар, по обыкновению явился туда, те вдруг выскочили из засады. Но наши храбро выдержали их натиск, все заняли свои места и с своей стороны всей массой атаковали неприятелей. Около 80 человек убили, а остальных обратили в бегство, а затем вернулись в лагерь, потеряв только двух человек. 38. -ое. После этой стычки домицей в надежде заманить цепиона на сражение, сделал вид, что... Вследствие крайней нужды в продовольствии, он снимается с лагеря. Дав обычный клич к сбору, он прошел три мили и расположил все свое войско и конницу на удобном и скрытом месте. Сцепион был готов преследовать его и отправил вперед значительную часть конницы, чтобы поточнее разведать маршрут до Митсе. Когда она продвинулась вперед... И первые эскадроны дошли до места засады. Торжение лошадей внушило им подозрение, и они начали отступать к своим. Те, которые за ними следовали, заметили их отступление и остановились. Наши поняли, что засада открыта, не желая понапрасну дожидаться остальных, они отрезали два попавшихся им эскадроны. Из них только очень немногие спаслись бегством к своим, в том числе и начальник конницы М. Опимий, а все остальные всадники из этих эскадронов были перебиты или взяты в плен и приведены к Домитсу. 39. Цезарь, как выше было указано, вывел из приморских пунктов гарнизоны, и только в Орике оставил три когорта для защиты города. Они же должны были охранять те военные суда, которые он провел из Италии. Тем и другим заведовал его легат Ацилий Канин. Ацилий отвел корабли во внутреннюю гавань за городом и привязал их к берегу. А при входе в гавань спереди затопил грузовое судно и с ним соединил второе. На последнем против входа в гавань он соорудил башню, поместил в нее большое количество солдат, и поручил им ее защиту на случай неожиданных нападений. Сороковое. При известии об этом командир египетского флота Помпей сын, появился у Орика и с напряжением всех сил вытащил воротами и канатами затопленное судно. Другое же судно, которое Ацилий поставил для обороны, он атаковал несколькими своими кораблями на которых воздвиг башни такой же высоты. Он занимал в сражении более высокую позицию, уставших бойцов все время заменяли свежими, и с разных пунктов, также и суши, производил атаки на городские стены при помощи лестниц и кораблей с тем, чтобы разъединить силы противников. После таких усилий, благодаря массе выпущенных снарядов, он победил наших и выбив защитников, которые все сошли на лодке и спаслись бегством, взял это судно с бою. В то же время на другой стороне он занял находившуюся против него естественную плотину, которая образовала из города почти полуостров, и провел по ней на катках при помощи рычагов четыре беремы во внутреннюю гавань. Напав таким образом с двух сторон на военные суда, которые были пустыми, привязаны к берегу, он четыре из них увел с собой, а остальные сжег. По исполнении этой операции он оставил здесь Де Лелия, которого вызвал из азиатского флота. Последний начал задерживать провиант, шедший из Белиды и Аманции в город. Сам Помпей отправился в Лис. Напал там на оставленные М. Антонием в гавани 30 грузовых кораблей и все их сжег. Но когда он попытался взять лист, то встретил там сопротивление со стороны римских граждан, тамошней корпорации солдат, оставленных Цезарем в качестве гарнизона. Так что после трехдневной осады, которая стоила ему нескольких солдат, принужден был безрезультатно удалиться оттуда. 41. Когда Цезарь узнал, что Помпей стоит у Аспарагия, то он двинулся туда же со всем своим войском, по пути завоевал город Парфинов, в котором Помпей имел гарнизон, и на третий день дошел до Помпея. Он разбил лагерь рядом с Помпеевым, на следующий день вывел и построил все свое войско для решительного сражения. Но заметив, что Помпей не двигается со своей выгодной позиции, он отвел войско назад в лагерь и принял другое решение. На следующий день он выступил со всеми своими силами, делая большой крюк по трудному и узкому пути к Дерахию в надежде или загнать туда Помпея, или же наоборот отрезать его от этого города, в который тот свез весь свой провиант и все военные запасы. Так и случилось, а именно, Помпей сначала не знал его намерений, видя что цезарь выступил в противоположном направлении, он решил, что недостаток провианта вынудил его к отступлению, но затем он получил точное известие от разведчиков и снялся на следующий день с лагеря, надеясь кратчайшим путем опередить цезаря. Но цезарь именно это и предполагал. Ободрив своих солдат терпеливо выдержать предстоящий трудный поход, он только на короткое время, прервал ночью свой марш, и утром достиг Дерахия, как раз тогда, когда издали уже был виден авангард Помпея. Там Цезарь немедленно разбил лагерь. 42. -ое. Помпей был отрезан от Дерахия, и так как ему не удалось осуществить свое первоначальное намерение, то он принял другой план. Он разбил укрепленный лагерь на высоком месте по имени Петра, где корабли могут без особого труда приставать к берегу и находить защиту от некоторых ветров. Там он приказал сосредоточить часть военного флота и свести хлеб и прочие запасы из Азии и из всех других занимаемых им местностей. Цезарь понял, что война затянется, вместе с тем он потерял надежду на подвоз из Италии, так как все берега тщательно охранялись помпианцами а его собственные эскадры, построенные им зимой в Сицилии, Галлии и Италии, все еще не приходили. Поэтому он послал легатов Тиллие и Конулея в Эпир для продовольственных заготовок. А так как эти местности были довольно далеко, то он устроил в определенных пунктах хлебные магазины и распределил между соседними общинами поставку хлебных подвод. Равным образом он приказал реквизировать все хлебные запасы в Лиссе, у Парфинов и во всех укрепленных пунктах. Но их было очень мало. С одной стороны, потому что сама местность здесь сурова и гориста, и население питается большей частью привозным хлебом. А с другой стороны, потому что Помпей предвидел это и в предыдущие дни отдал область Парфинов своему войску на разграбление. Все их дома были обысканы и обобраны, и весь забранный хлеб был доставлен к нему его конницей. 43. Ввиду этого Цезарь принял решение применительное к свойствам самой местности. Вокруг лагеря Помпея было очень много высоких и крутых холмов. Цезарь прежде всего занял их военной силы и построил на них редут. Затем Смотря по природным условиям каждого отдельного пункта, он соединил эти редуты укреплениями, которыми стал замыкать Помпея, преследуя при этом троякую цель. Во-первых, так как у него было слишком мало продовольствия, а Помпей был силен конницей, то надо было с наименьшим риском обеспечить подвоз хлеба и провианта для войска, Во-вторых, важно было отрезать Помпея от фуража и сделать его конницу совершенно бесполезной. В-третьих, большой авторитет, которым Помпей, очевидно, пользовался у иноземных народов, был бы ослаблен, если бы по всему свету распространялась молва, что Помпей осажден Цезарем и не решается на сражение. 44. Помпей не желал оставлять море и Дирехи, так как он сосредоточил там все военные припасы, оборонительное и наступательное оружие и метательные машины, а также подвозил там на кораблях хлеб для войска. Но вместе с тем он не был в состоянии помешать фортификационным работам Цезаря, иначе, как решившись на генеральное сражение. А его-то он в данный момент и не находил. Возможным. Для него оставался единственный способ ведения войны захватывать как можно больше холмов, занимать военными отрядами местность на возможно большем протяжении и как можно больше разъединять силы Цезаря. Так он и сделал. Он построил 24 редута на пространстве в 15 миль в окружности и здесь добывал себе фураж. В пределах его укреплений было много засеянных полей, и на первое время он кормил на них свой вьючный скот. И подобно тому, как наши посредством проведения непрерывных укреплений принимали меры к тому, чтобы помпиянцы не сделали где-нибудь вылазки и не напали бы на нас с тыла, так и те в своем внутреннем кольце строили такие же непрерывные укрепления, чтобы наши не могли куда-либо проникнуть и обойти их с тыла. Но их работы шли успешнее наших, так как у них было больше солдат, и их внутренние укрепления были меньшего размера, чем это было необходимо для укреплений Цезаря. Помпей, вообще говоря, не желал употреблять все свои боевые силы для противодействия работам Цезаря и избегал генерального сражения. Но при удобном случае он высылал стрелков и пращников, которых у него было очень много. Многие из наших солдат были ранены, и неприятельских стрел стали так бояться, что почти все солдаты начали делать себе из войлока, из тряпок или из кож рубашки и фуфайки для защиты от стрел. 45. Обе стороны употребляли много усилий на занятие командных пунктов. Цезарь хотел как можно теснее сомкнуть кольцо вокруг Помпея, а Помпей стремился захватить кругом побольше холмов, на, возможно, большем пространстве, и из этого часто происходили сражения. Между прочим, когда 9-й легион Цезаря занял одну высоту и стал ее укреплять, Помпей занял другой холм против этой высоты, и начал мешать нашим в их работах. Так как к нашей высоте можно было с одной ее стороны подойти по ровному месту, Помпей прежде всего расставил вокруг этого места стрелков и праечников, а затем высылал большое количество легко вооруженных, пододвинул местные орудия и стал таким образом мешать нашим фортификационным работам. Нам нелегко было и отбиваться, и работать в одно и то же время. Ввиду того, что нас со всех сторон метко обстреливали, Цезарь приказал отступить и очистить холм. Отступление шло по крутому склону. Тем ярости наседали помпеянцы и не давали нашим отходить, так как им казалось, что мы очищаем позицию из страха. Говоря, что Помпей хвастливо предлагал окружающим признать его никуда негодным полководцем, если... Цезаревский легион осуществит без огромных потерь отступление с необдуманно занятого им пункта. 46. Беспокоясь за благополучное отступление своих, Цезарь приказал снести краю холма Фашины и сложить их против неприятеля. Под их прикрытием солдаты должны были провести позади поперечный ров небольшой ширины, чтобы таким образом сделать это место по возможности со всех сторон труднодоступным а в удобных местах он расставил прачников, которые должны были прикрывать наше отступление. Теперь он отдал приказ отвести легион назад, поэтому помпианцы надменнее и смелее стали теснить наших и наседать на них, а фашины, выставленные в качестве защиты, они сбросили в ров, чтобы облегчить себе переход через него. Когда Цезарь заметил это, то он стал опасаться, как бы этот отвод не показался поражением и бегством с позиции и не увеличил потерь. Поэтому он приказал командиру легиона Антонио приблизительно на середине пути ободрить солдат, дать сигнал трубой и атаковать неприятелей. Солдаты 9-го легиона вдруг стали дружно метать копья, бросились снизу бегом вверх по холму в контратаку, бурно погнали помпианцев и заставили их повернуть тыл, причем отступление последних затруднялось лежавшими на земле фашинами, кольями, на которые они натыкались, и рвами. Наши же вполне могли удовлетвориться отступлением без больших потерь и вполне благополучно вернулись к себе в лагерь, перебив много неприятелей и потеряв всего пять человек. Затем они заняли по всю сторону от этого места, Еще несколько ближайших холмов и докончили свои фортификационные работы, 47. -ое. Это был новый и необычный способ ведения войны, как по очень большому количеству редутов, по огромному протяжению, по сложности фортификационных работ по системе блокады, так и во всех других отношениях. В самом деле, всякий, кто пытается блокировать другого, Обыкновенно замыкает неприятеля в кольцо тогда, когда последний приведен в расстройство, ослаблен или побежден в сражении, либо деморализован какой-нибудь другой неудачей, а между тем как осаждающий располагает превосходными конными и пешими силами. При этом цель блокады обыкновенно сводится к тому, чтобы отрезать неприятеля от подвоза провианта. Но в данном случае. Цезарь блокировал с не менее многочисленным войском неослабленную и свежую армию, имевшую всякие припасы в изобилии. К ней каждый день отовсюду приходило много судов с продовольствием, и какой бы ветер ни дул, он всегда в каком-нибудь одном направлении был благоприятен для плавания. А Между тем сам Цезарь находился в очень затруднительном положении, так как весь хлеб повсеместно в округе был съеден. Но все-таки его солдаты выносили нужду с поразительным терпением. Они вспоминали, как в такой же степени страдали в прошлом году в Испании, и, однако, благодаря своему напряженному труду и выносливости, благополучно окончили эту тяжелую войну. Они помнили, что терпели большую нужду под Олессией и еще большую под Авариком и в конце концов одержали победу над могущественнейшими народами. Они не отказывались ни отдаваемого им в пищу ячменя, ни остручковых плодов, и очень ценили мелкий скот, который в изобилии получали из Эпира. 48. Они нашли даже особый корень, называвшийся «хара» который с примесью молока очень облегчал их голод. Этого корня у них было очень много, и они делали из него подобие хлеба. Когда в разговорах помпиянцы попрекали наших голодом, то они забрасывали и хлебцами из этого корня, чтобы понизить их гордые надежды. 49. -е. Уже начинал поспевать хлеб, и самая надежда облегчала нужду, Так как у всех была уверенность, что скоро его будет много. Часто приходилось слышать на караулах и в разговорах заявления солдат, что они лучше будут питаться древесной корой, чем выпустят из рук Помпея. Им даже приятно было узнавать от перебежчиков, что помпеянцы кормят еще кое как лошадей, в то время как остальной обозный скот у них уже погиб. И что люди болеют от тесноты занимаемого ими места, от зловония, издаваемого множеством трупов и от непривычки к ежедневной трудной работе, на что особенно тяжело им от недостатка воды. Действительно, Цезарь либо отвел все реки и ручьи, впадающие в море, либо запрудил их большими плотинами, так как местность была гористая и долины очень узкие, то для запруды вбивались в дно сваи и на них насыпала земля, так что вода делалась стоячей. Таким образом, помпианцы по необходимости должны были искать мест низких и болотистых, и вдобавок к другим ежедневным работам вынуждены были рыть колодцы. Но эти источники были очень далеко от некоторых изредутов и в жаркую погоду быстро высыхали. Наоборот, Цезарево войско пользовалось отличным здоровьем и было очень богато водой, а также всякого рода съестными припасами, кроме хлеба. И вообще видно было, как со дня на день становилось лучше, и созреванием хлебов увеличивалась надежда. 50. -е. При этом оригинальном характере войны обе стороны изобретали и новые способы ее ведения. Когда помпеянцы замечали по сторожевым огням, что наши когорты ночью стоят на карауле у укреплений, то они бесшумно нападали. Все за раз пускали стрелы в массу и затем поспешно возвращались к своим. Наученные этим опытом, наши придумали против этого такое средство, что зажигали огни в одном месте, а караулили в другом. 51 между тем Песула, которого цезарь при своем уходе назначил комендантом лагеря, по получении об этом известия пришел на помощь когорти со своими двумя легионами. С его приходом помпиянцы были без труда отражены. Они не вынесли ни вида ни атаки наших, и как только первые из них были сбиты, остальные обратились в бегство и очистили позицию. Но когда наши погнались за ними, Сулла отозвал их назад, чтобы они в погоне не зашли далеко. Большинство думает, что если бы Сулла захотел энергичнее преследовать неприятеля, то война могла бы быть в этот день окончена. Однако его образ действий, по нашему мнению, не заслуживает порицания. Одна роль принадлежит легату, другая полководцу. Один должен во всем держаться предписания, а другой принимать Самостоятельное решение сообразно с общим положением дела. Сулла, оставленный Цезарем в лагере, счел достаточным выручить своих и не пожелал дать генерального сражения, что могло бы принять и другой оборот. Иначе стали бы говорить, что он присвоил себе права главнокомандующего. Во всяком случае его операция причинила помпеянцам много затруднений при отступлении. Зайдя вперед, С неудобного места они остановились на самом верху и должны были бояться в случае отступления по крутому скату, что наши станут преследовать их сверху. К тому же оставалось мало времени до захода солнца, так как в надежде покончить дело, они продолжали сражаться до ночи. Вследствие этого, Помпи по необходимости должен был принять случайное решение, сообразное данным моментом, и занял всего один холм, который лишь настолько был удален от нашего редута, что в него не могли попадать снаряды метательных орудий. На этой позиции он остановился, укрепил ее и здесь держал все войско. 52. -ое. Кроме того... В одно и то же время происходили сражения в двух разных местах, так как Помпей, чтобы разъединить силы Цезаря и отрезать их от подкреплений из ближайших редутов, атаковал несколько редутов сразу. В одном пункте Волка Цейтул выдержал с тремя когортами атаку целого гарнизона и даже выбил его с позиции, в другом – Германцы, вышедшие из наших укреплений, перебили много неприятелей и благополучно вернулись к своим. 53. -е. В шести сражениях, проишедших в один день, три было под Дирахием, три около укреплений. Как оказалось при общем подсчете, помпиянцев пало 2000 человек. Из них много центурионов и добровольцев ветеранов, в том числе Валерий Флаг сын Луция, бывшего претора Азии. Неприятельских знамен было доставлено 6. Наши потери во всех сражениях не превышали 20 человек, но на том же ряду те все солдаты без исключения были ранены, и четыре центуриона из восьмой когорты потеряли зрение. Когда солдаты хотели представить цезарю доказательство своих трудов и опасностей, то, по их подсчету, в Редут попало около 30 тысяч стрел, причем в доставленном Цезарю щите Центуриона Сцевы оказалось 120 дыр. Последнего Цезарь за заслуги перед ним и перед государством наградил двумя тысячами сестерциев и объявил, что переводит его из восьмого ранга в первый, ибо было установлено, что Редут обязан своим спасением главным образом ему. как горта же получила в награду двойное жалование, хлеб, одежду, продовольственные пайки и военные отличия. 54. Помпей прибавил за ночь большие новые укрепления. Следующие затем дни воздвиг башни, и когда верки достигли высоты 15 футов, Прикрыл соответствующую сторону лагеря подвижными навесами. По прошествии пяти дней он воспользовался второй темной ночью, загородил лагерные ворота для затруднения входа в них рогатками, вывел в начале третьей стражи в полной тишине войска и вернулся в свои прежние укрепления. 55. -е. Заняв это Этолию, Акарнанию и... Амфиолохио, при посредстве упомянутых выше Кайсия Лонгина и Кальвисия Сабина, Цезарь считал нужным сделать попытку и относительно Ахаи, и с этой целью несколько продвинулся вперед. Поэтому он послал туда Фуфия Калина и прикомандировал к нему Сабина и Кассия с их когортами. Узнав об их приходе, рутилия Луб который по поручению Помпея управлял Ахайей, решил своевременно укрепить Истмийский перешеек, чтобы не допустить Фуфия в Ахаю. Калин занял по соглашению с населением Дельфы, Фивы и Орхомян, а некоторые другие города взял с боя. Остальные – общины, он старался склонить на сторону Цезаря, отправлением к ним посольства. В этом главным образом и заключалась деятельность Фуфия. 56. Все следующие дни подряд Цезарь выводил войско в боевом строю на равнину на случай, если Помпей пожелает решительного сражения. С этой целью он предвигал легионы почти к самому лагерю Помпея, его первая линия была лишь настолько удалена от его вала, чтобы в нее не попадали снаряды метательных орудий. Но Помпей для сохранения своей славы и репутации ставил свои войско перед лагерем так, чтобы третья линия примыкала к самому валу, и чтобы все войско вообще находилось под прикрытием снарядов, пускаемых с вала. 57. Во время этих происшествий в Ахайи и под Террахием стало известно, что сципион прибыл в Македонию, Цезарь не забывая своего прежнего правила, послал к нему их общего друга Аклодия, которого он с самого же начала, по рекомендации сципиона, принял в круг своих ближайших друзей. Ему он дал письмо и устное поручение следующего содержания. Он, Цезарь, сделал все, чтобы добиться мира, но до сих пор ничего не достиг. В этом, по его мнению, виноваты выбранные им самим посредники которые побоялись сообщить Помпею эти поручения в неудобное время. Но Сципион настолько влиятелен, что не только может откровенно высказывать свое мнение, но может в значительной степени воздействовать на Помпея и направить его на истинный путь. Он со своим войском не зависит от Помпея и помимо своего авторитета имеет также реальную силу для его обуздания. Если он это сделает, то все будут обязаны ему одному спокойствием Италии миром в провинциях и спасением государства. Вот это поручение и передал Степиону Клодий. В первые дни его, как казалось, охотно выслушивали, но потом он не был допущен к переговорам. За это Степиона прицал Фавоний, как мы узнали впоследствии по окончании войны. Таким образом, Клодий возвратился к Цезарю ни с чем. 58. Чтобы вернее задержать конницу Помпея под дирехием и отрезать его от фуража, Цезарь обнес сильными укреплениями два узких подступа, о которых мы говорили, и построил здесь два редута. Помпей, заметив безуспешность действий своей конницы, через несколько дней снова перевез ее на кораблях к себе за укрепление. Недостаток фуража был так велик, что лошадей кормили листьями с деревьев и молодыми размолотыми тростниковыми корнями. Хлеб, который рос на полях за укреплениями, был уже съеден. Пришлось по необходимости подвозить фураж дальним морским путем из Коркиры и из Акарнани. А так как его было очень мало, то надо было... Примешивать к нему ячмень таким способом еще кое-как поддерживали конницу. Но после того, как повсюду не только был снят ячмень и кормовые травы, но не стало хватать даже и листьев, деревьев, то ввиду истощения лошадей Помпий решился сделать вылазку. 59. В числе всадников Цезаря было два брата Алаброга, Роукил и Эг, сыновья... Адбукилла, который много лет был головой своей общины. Это были чрезвычайно храбрые люди, которые своей храбростью оказали Цезарю немало отличных услуг во время войны с галлами. За это он поручил им на родине виднейшие должности. Провел их выбор вне очереди в местный сенат, дал им земли в Галлии, отнятые у врагов, дарил большие денежные суммы и вообще сделал их из людей бедных, богатыми. За свою храбрость они были в почете не только у Цезаря, но и очень ценились в армии. Но опираясь на дружбу Цезаря и кичась нелепым варварским высокомерием, они презирали своих соотечественников, утаивали жалования всадников и всю добычу тайно присваивали себе. Возмущенные этим, все их всадники – Обратились сообще к Цезарю с открытой жалобой на такую несправедливость, и, между прочим, прибавили, что те показывают ложное число всадников, чтобы присвоить жалование себе. 60. Цезарь считал настоящий момент неподходящим для взыскания, и многое прощая им за храбрость, оставил все это дело без последствий, но только наедине побранил их за то, что они наживаются насчет всадников и посоветовал вполне положиться на его дружбу и потому, что он уже сделал для них рассчитывать на дальнейшие милости. Но все-таки это дело навлекло на них всеобщую ненависть и презрение, и они это поняли. Отчасти их убеждали в этом упреке людей-посторонних, отчасти приговор земляков, отчасти заговорила их собственная совесть из стыда а также может быть в убеждении что их наказание не отменено но лишь отсрочено они решили изменить нам и попытаться искать нового счастья и новых друзей переговорив с некоторыми своими клиентами которых они решились посвятить в этот преступный замысел они сначала попытались убить начальника конницы г волусена как это стало известно впоследствии по окончании войны, чтобы их побег к Помпею сопровождался сколько-нибудь важной услугой. Но когда эта попытка оказалась слишком трудноисполнимой и к ней не представилось случая, то они заняли как можно более денег, как бы для удовлетворения своих земляков и для возмещения похищенного, скупили множество лошадей и перешли к Помпею вместе с участниками своего замысла. 61. Так как они были из знатного рода, богато одетые и вооружены, явились большой свитой и большим количеством лошадей, так как далее они имели репутацию людей храбрых и были в почете у Цезаря, да и самый переход их был неожиданным и необычным, то Помпей повел их по всем своим укреплениям и, с хвостовством, их показал. Действительно, до того времени никто, ни их солдат, ни из не переходил от Цезаря к Помпею, между тем, как от Помпеи к Цезарю перебегали почти ежедневно, а солдаты, набранные в Эпире, Этолии и в местностях, занимаемых Цезарем, делали это массами. А лаброги знали все лагерные дела например недочеты в укреплениях или упущения указанное знатоками военного дела они приметили также в какое время что делается на каком расстоянии друг от друга находятся важнейшие пункты в какой степени обеспечена караульная служба в зависимости от личности и добросовестности заведующих ею и вот все это они выдали 62. Помпей, как было указано еще раньше, решил сделать вылазку. Теперь по получении этих сведений он приказал солдатам сделать плетеные, испрутив на шлемники, и свозить материал для засыпания рвов. Когда все это было готово, он погрузил ночью на лодки и весельные суда, большое количество легко вооруженных и стрелков, Вместе с указанными материалами и вывел в полночь из главного лагеря и отдельных редутов 60 когорт, направляя их против той части укреплений, которая доходила до моря и была самой удаленной от главного лагеря Цезаря. Туда же он послал суда, нагруженные, как указано, материалом для насыпи и легко вооруженными солдатами, а также корабли стоявшие у Дирахии со специальными приказами. У тех укреплений стоял по распоряжению Цезаря Квестер Лентул Марселин с Девятым Легионом. А так как он был нездоров, то Цезарь прислал ему в помощники Фульвия Постума. 63. -е. Там был против неприятеля Ров в 15 футов, и вал, вышиной в 10 футов, с насыпью, такой же ширины. В шестистах шагах был другой вал, несколько ниже первого, обращенный в противоположную сторону, из опасения, что наших могут окружить с моря. Цезарь построил там в предыдущие дни двойной вал, чтобы можно было дать отпор в случае нападения с двух сторон. Но сложность работ и непрерывный труд за все эти дни – не позволяли своевременно окончить эти укрепления, которые занимали в окружности 17 миль. Поэтому Цезарь не успел довести до конца поперечный вал, обращенный против моря, который должен был соединять эти укрепления. Это стало известно Помпею до донесения перебищиков алаброгов и причинило нам большое несчастье. В самом деле... Как только две когорты 9 го легиона подошли к морю для несения караульной службы, вдруг на рассвете помпиевы солдаты, объехав их с моря, стали бросать в них копья и засыпать ровы. Одновременно с этим легионеры приставили лестницы и стали устрашать защитников стрельбой из метательных машин и всякого рода снарядами. Наконец, кругом повсюду рассыпалось множество стрелков а от камней, единственного оружия наших солдат, неприятелей защищали плетеные шлемники. Таким образом, наших всячески теснили, и они с трудом держались. В это время враги заметили указанный выше недочет укрепления, и, высадившись с кораблей, атаковали наших с тыла между обоими валами. Там, где верки были недокончены, выбили их из обоих укреплений, и принудили к бегству. 64. При известии об этом внезапном нападении Марцелин выслал из лагеря на помощь теснимым свои когорты, но они, заметив бегущих, не могли ободрить их своим приходом, да и сами не выдержали неприятельской атаки. Вообще, все дальнейшие подкрепления – Заражались страхом бегущих и только увеличивали замешательство и опасность. Самое многолюдство затрудняло отступление. Когда в этом сражении был тяжело ранен и уже терял силы орлоносец, то, заметив наших всадников, он закричал им: Я много лет, пока был жив, добросовестно охранял его. С той же верностью теперь перед смертью возвращаю его Цезарю. Заклинаю вас. «Не допустите воинского бесславия», которого до сих пор не случалось в войске Цезаря. «Доставьте Цезарю его целом. Эта случайность спасла орла, между тем, как все центурионы первой когорты, кроме первого центуриона принципов, были перебиты. 65. -е. Помпеянцы уже приближались, избивая наших, к лагерю Марцелина что навело немалый страх и на остальные наши когорты. Но в это же время было видно, как Антоний, занимавший самый близкий к укреплениям пункт и получивший известие об этой атаке, стал спускаться с двенадцатью когортами в долину. Его подход остановил помпиянцев и ободрил наших, так что они после большой паники снова оправились. Немного погодя появился здесь и Цезарь с несколькими когортами, которые он взял из Редотов. По установившемуся за последнее время обыкновению, ему сигнализировали дымом от редута к редуту. Он знал о понесенном уроне и обратил внимание на то, что Помпей прорвал его укрепление и разбивает лагерь вдоль морского берега с целью беспрепятственно добывать фураж и поддерживать связь со своими кораблями. Ввиду этого Цезарь оставил свой прежний план, осуществить который ему не удалось, и приказал укрепляться рядом с Помпеем. 66. -е. По окончании этих работ лазучики Цезаря заметили, что неприятель ведет несколько когорт с виду целый легион, за лесом старый лагерь. Положение этого лагеря было таково. В предыдущие дни там разбил свой лагерь 9-й легион Цезаря, который бросился в атаку на помпеянцев и, как выше было указано, начал отовсюду окружать их укреплениями. Лагерь этот примыкал к какому-то лесу и отстоял от моря не более чем на 300 шагов. Затем Цезарь по некоторым причинам изменил свой план и перенес лагерь несколько дальше этого места. Через несколько дней оставленный лагерь занял Помпей, А так как он имел в виду поместить в нем несколько легионов, то, сохранив за собой внутренний вал, он провел еще более обширное укрепление снаружи. Таким образом, этот малый лагерь, будучи заключен в большой, образовал нечто вроде форта или даже крепости.